Глава 22. Сбежишь со мной из этого цирка? Спрашивает Богдан двумя часами позже. Мы провели их, улыбаясь присутствующим, разговаривая со знакомыми и пригубливая шампанское из бокалов. Девчонки сказали, что ближайший месяц уже расписан, и это ведь только начало. Все хотят воспользоваться услугами нового салона, мастеров, которые ранее принимали только на дому. Я улыбаюсь и крепче прижимаюсь к Богдану. Мне хорошо в его объятиях. Я чувствую, что у меня получилось. Дальше все в руках моих девчонок. Смогут ли они удержать клиентов? Получится ли у них удовлетворить запросы непростых девушек из верхних слоев общества? А сейчас мы попытаемся взять короткое интервью у самой владелицы нового открытого салона. Слышу позади и поворачиваюсь. Миловидная девушка улыбается в камеру после чего отключает ее и подходит ко мне. Протягивает руку и произносит. «Здравствуйте, я Жанна, больше известная как Жанет. Скажите пару слов для моей аудитории. Я видела эту девушку среди тех, кого показала мне Юля. Она одна из успешных блогеров, медийная личность, чьи фанаты сейчас ждут разговоры со мной. От меня сейчас зависит будущее салона. И пусть у нас есть записи на ближайший месяц, я уверена, что новые клиенты не помешают. Да, конечно. Я улыбаюсь избегаю из объятий Богдана, чтобы встать рядом с Жанной. Мы просто снимем мини-интервью, поясняет она. Какие будут вопросы, уточняю. Простыми? Пара вопросов, ответы, улыбки. Мне у вас очень нравится, поэтому в принципе не важно, что я спрошу. Я все равно порекомендую салон. Спасибо. Лепечу, теряясь от похвалы. Из известных, она первая, кто подошел и похвалил меня. Остальные, в основном, жены бизнесменов девчонки, которые только начинают развитие своего блога. Вы, главное, улыбаетесь, смеется Жанна. Хорошо. Она быстро включает камеру на телефоне, запускает запись видео и задает пару действительно ничего не значащих вопросов. В основном это: Как вам пришла идея названия салона и как вы отбирали специалистов? После она отключает камеру и находит взглядом Богдана, который стоит чуть поодаль. «Сделаем вас таинственной загадочной?» спрашивает Жанна, улыбаясь. «Снимем вашего мужчину без лица?» Я киваю, к тому же Богдан сразу соглашается на авантюру, подходит ко мне, останавливается, кладет руку на мою талию и рывком жмет к себе. Жанна становится рядом, поднимает монопод вверх и делает снимок так, чтобы были видны мы с ней. Ладонь Богдана, мирно покоящуюся на моей талии, и его подбородок. Остальное остается в тайне. «Я отправлю вам запрос на дружбу», – улыбается Жанна. «Посмотрите, получится ли интрига». «Почему вы решили, что это будет интрига? Сегодня я не скрываю своего спутника». «Не скрываете?» – она кивает. «Но мои подписчики не смотрят новости. Зато они уже знают, что салон открыли вы». И о вашей семейной драме многие осведомлены по инстаграму жены вашего бывшего мужа. Так что, поверьте, они определенно будут в шоке, а еще ломиться сюда, чтобы узнать все из первых уст. Жанна нравится мне своей прямолинейностью и умением говорить: смотря на нее, я понимаю, почему на нее подписано так много людей. Все они покорены ее манерой разговора, поведением, искренними улыбками и простотой, которая просачивается сквозь созданный образ. Мне интуитивно хочется увидеть Жанну еще раз, поговорить с ней за чашкой кофе, узнать ее получше. Я почему-то думаю, что она не откажется от моего предложения встретиться. Вы уже не разочаруете их. Восклицает и ее лицо заряет коварная улыбка. Расскажите девочкам красивую историю любви, пусть удовлетворяют любопытство посетителей. Пусть они ходят к вам не только за услугами, Ну и за сплетнями». Мы смеемся, совершенно не смущаясь гостей, которые косятся на хозяйку и странную девушку с моноподом в руке. «Вы не хотели бы встретиться за чашкой кофе?» – спрашиваю у Жанны, но тут же прикусываю язык. «Наверняка у нее немало подруг, и вряд ли она так сходу заводит новые знакомства, особенно с людьми, которым может быть выгодно общение с ней». «Да, конечно!» Тут же соглашается девушка и протягивает мне визитку. «Наверняка это должны были сделать вы, ну вот. Недавно сделала, кстати. Используя любую возможность их всучить». Мы снова смеемся. Мужская рука на моей талии сжимается сильнее. И я понимаю, что пора прощаться. Не только Жанной, но и с приемом в целом. Меня хочет украсть мой мужчина. Увести и приятно провести со мной время. «Позвони мне, Лера». Жанна переходит на «ты» и подмигивает мне после чего уткнувшись телефон уходит вау поворачиваюсь к богдану я набралась смелости завести новые знакомства она интересная мне начинать беспокоиться шутливо спрашиваю богдана по поводу меня нет но сзади тот кто точно не планирует оставить тебя в покое сегодня сухо замечает богдан и устремляет свой взгляд за мою спину мне даже поворачиваться не нужно потому что я и так знаю кто там Игорь. Правда, почему то без Наташи? Решил лично попрощаться, замечает Орловский. Прием удался на славу. Салон красив, да и успех не заставит себя ждать. Удивила. Он произносит это с едкой улыбкой на устах и льдом в глазах. Я смотрю на Игоря и не могу разглядеть в нем человека, с которым проживал несколько лет. Куда делся тот мужчина, что красиво за мной ухаживал? Дарил цветы и говорил, что хочет не только красивую, но и умную жену. Когда именно отпал второй пункт? Тогда, когда без раздумий села дома и стала наваривать борщи? или это произошло еще раньше, когда Игорь не отпустил меня на работу, мотивируя это тем, что хочет видеть меня дома. В любое время дня и ночи. Я ведь верила, думала, что он меня любит, поэтому не желает видеться по несколько часов в день. Я, оказывается, даже не замечала, что с его работой мы так и встречались только во время ужина и в постели. «Я пойду, меня там жена ждет». Ей вдруг стало хуже, и я решил, что нам пора. «Все-таки беременность, ну ты понимаешь?» Игорь ухмыляется, явно и довольный тем, что сумел меня задеть. Богдан позади дергается, отодвигает меня в сторону, выступает вперед, наплевав на то, что здесь журналисты и блогеры. Где-то неподалеку засветилась вспышка. Я хватаюсь за рукав, чтобы оттянуть его и не допустить непоправимого. Но он мягко, но решительно отряхивает мою руку, чуть повернув голову ко мне. «Не надо». Произнесён над ними губами. Я отступаю. Внутри какая-то дикая уверенность, что он понимает, где находится и контролирует свои действия. Я просто знаю, что он не устроит драку здесь, внутри салона, посреди гостей. Нужно будет – выведет Игоря на улицу, но даже в этом я сомневаюсь. Все, что Богдан себе позволяет – подойти к Игорю вплотную и нависнуть сверху. Тот почти на голову ниже и сейчас смотрит на моего мужчину снизу вверх. Сглатывает, нервничает. Значит, что его охрана осталась на входе в салон и не подоспеет так быстро. Да и как это будет выглядеть со стороны? Еще раз. Я увижу тебя рядом или услышу в ее адрес что-то подобное. Обещаю, ты забудешь о том, что такое жить в достатке, и переедешь в Мухожопинск чистить коровий навоз. Я знаю, что слова Богдана слышат все, кто находится в радиусе нескольких метров, потому что он говорит негромко, но отчетливо и медленно. Растягивает удовольствие видеть, как вытягивается лицо моего бывшего, и как на нем появляется шок. Я понятия не имею, какие у Богдана возможности. Сможет ли он воплотить в жизнь свою угрозу? Но слова звучат уверенно. Мне кажется, каждый присутствующий поджал хвост и даже улыбаться мне стали искренне, Потому что страшно. Потому что есть тот, кто защитит и встанет горой. Я чувствую, как в глазах собирается влага. Быстро смаргиваю ее и вдыхаю поглубже, понимая, что на нас направлены камеры. «Мы – звезды этого вечера. Я уверена, что завтра будут говорить не только о Салоне, но и о том самом мужчине, который спустил с небес на землю будущего депутата. Богдан станет героем, а я – женщиной, которую унизил бывший муж. Одного не могу понять, на что рассчитывал Игорь. Первый шаг делает именно он. Толкает Богдана в грудь. Не сильно, но так что тот отходит на несколько шагов. Я знаю, что он зол. Вижу это по его напряженному лицу, плотно сжатым губам и яростному взгляду. Дальше я успеваю только прикрыть рот рукой, потому что Богдан в один захват и разворачивает Игоря лицом к выходу. Одним движением нагибает его вниз и выводит. Чудесная техника. Я прямо руку плещу стоя. А еще по инерции следую за ним. Иду к выходу. Вижу, как Богдан без усилий открывает дверь автомобиля Игоря и усаживает его на задние сиденья. Охрана бывшего будто материализуется рядом с Богданом. Но Игорь внезапно дает приказ уезжать, захлопывает дверцу машины, закрывает открытое тонированное окно машины и скрывается от любопытных камер. Почему-то, увидев его разъяренное лицо, меня одолевает страх, который не проходит, даже когда я оказываюсь в объятиях Богдана и он целует меня перед всеми. Я больше не знаю, на что способен Игорь, но почему-то уверена, что он не оставит свое унижение без ответа.